Загрегей дал особые заслуги в борьбе с инакомыслием, ему сразу же присвоили звание майора. Вспомнили о его гуманитарном образовании и назначили куратором от КГБ двух творческих союзов: Союза художников и Союза архитекторов. Наверное, члены этих двух союзов так и рьяно стучали друг на друга, так в запуске закладывали собственных коллег. За право на лишнюю выстебку, за внеочередную поездку желательно в капстрану, что маёр быстро стал подполковником. Он пополнёл, удвоив греховные возлияния, уж больно у него худо было в доме. И после длительного перерыва снова задружился с Смикой Полюковым. И однажды за бутылкой и яичницей с колбасой и луком На Микиной кухне сказал, что уже давно знает о его школе Вишневецкого, в чем Мика и не сомневался. Недаром у подполковника, начиная еще с его лейтенантских времен, ни разу не возникало даже мысли попросить М.С. Полякова о специфических услугах. Он никогда не пытался узнать, что М.С. Поляков думает,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 Привези бутылочку коньячка, у меня денег ни черта. И надо отдать должный полковнику из стёпки. Он всегда привозил на своей чёрной Волге вместо одной-две бутылки коньяка невиданные в те времена обкомбовские консервы, рыбку холодного копчения, финские сервелаты. выкладывал всё на кухонный стол, стаскивал галстук, сбрасывал пиджак, наливал поразминочный и подняв рюмку чуть дрожащими пальцами, он говорил: "Будь мишеня". Они выпивали. Полковник тыкал подтердевшим пальцем в сказочные снеги и наливал сразу же по второй.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 Степан, я тут на днях в Ленкомате был. Ошибки вызвали на переподготовку офицерского лётно-подъёмного состава. Я говорю: "Вы с ума сошли? Мне же за полтенник, и случайно узнаю, что теперь тем, кто призывался в 43-м, разные льготы причитаются. А у меня по документам призыв в мае 44-го". Ну, правильно. Наливай. Ну погоди, Стёпа. Какого хера правильно? А горноальпийская школенка ВД